Чародей в лиловом плаще нервно прохаживался по парапету гундерской стены, то и дело принимаясь грызть ногти. «А здесь стали!» – воспитанница вольных, она, конечно, тотчас бы узнала старого знакомца. Метр Андуласт, мах кутула. Просидевший в хвалине все главные события той страшной осени, опоздавший к штурму главной твердыни своего ордена, не взятый его набольшими в их таинственную вылазку куда-то за пределы самого мира,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 Встали, разбили лагерь, палят костры. дров у них в избытке, не то что у нас. И провизии. Все веш... велено было в свести. Не слишком разумно, не слишком. Отозвался гном, пристально вглядываясь в быстро сгущающийся сумерк. Вокруг стен Гунберга действительно разгорались многочисленные костры. Сколько ж тут когор? Десять легионов, буркнул андуласт «Где смог собрать столько?» «Потому что еще целое войско осаждает столицу. Небось, вывели все силы с побережья, да еще и наборы были, я знаю». «Нет там десяти легионов, метр, уверенно бросил Сидри. «Семь, самое большее». «Семь, нам и этого хватит». Андуласт едва не сорвался на визу. «Сколько в гарнизоне?» «Три сотни рыцарей, пять тысяч пехоты». «Из них только половина, дружинники, а остальное сам знаешь, гном. «Знаю, наемники, арендаторы силой взятые. Эти-то разбегутся сразу, едва завидев серебряные латы». «А твои?» — не удержался чародей. «Мои-то, мэтр, тяжело взглянул на него Сидрик. Мои станут драться до конца, даже дальше. С узурпатором идут предатели, надщепенцы, кого отверг сам каменный престол». «Себя они называют гномами Молота и Василиска. Халуи!» Сидри сплюнул. «Небось, когда со всеми шли...» Он рыкнул что-то совсем неразборчивое и замолчал. Право же, не следовало напоминать обидчивому Хонусу о своей роли во вторжении Драгнира, как теперь стали именовать те события. «Так что они станут делать, эти легионы?» Тормошил андуласт гнома. Страх вновь брал свое. И когда-то презренный подземный Карл уже начинал казаться испытанным боевым товарищем. Кутульского мага бросала из крайности в крайность. «Что делать? Ежели не дураки, а там отнюдь не дураки сидят, Мэтт, уж поверь мне, то ничего делать не будут. Встанут в осаду, сил у них хватит. Узурпатору надо мельюн брать, а не с нами ковыряться». «А зачем же тогда он сюда явился?» «А может, еще куда направляется. На Ежелин, к примеру. Там-то у ваших куда больше, чем здесь». «Никто не думал, что он кинется на север», – прошипел Андуласт, вновь принимаясь за огрызок ногтя на правом безымянном пальце. «Все считали, что упрется лбом в Белинскую Двердыню, а мы в это время...» «Направите на них козлоногих», – докончил Сидри. «Что ж, хороший план. Даже отличный. Был». Потому как твари, из разлома повылезавшие, все куда-то делись, на восток большепру а Узурпатор ни во что лбом не упирался, а двинулся прямиком на север, брать города и ломать хребет вашему восстанию. «Ну, пока-то ничего не сломал», — буркнул Андуласт. «Битвы ни одной не случилось». «А почему вы, маги, не можете на него какой-никакой мор наслать?» — вдруг спросил Сидри. Ну, или там дождь огненный. А, мэтр Андуласт, ты же сам чародей не из последних. Когда потребуется, нашлют, не волнуйся, гноме. Как же мне не волноваться, мэтр? Мы теперь еще в одной лодке. Нас разбили на ягодной гряде. Там же полно чародеев было. Как такое возможно? Долго рассказывать, гноме, буркнул Андуласт. «Меня самого там не было. а Слышал, что использовал узурпатор некий артефакт. Нечто такое, что и его защитило, и легионы. А вдобавок и повернулась сила наших орденов против нас же». «А сейчас?» — не отставал Сидрик. «Что, один раз напугал вас и готово дело?» «Ничего он нас не...» — запальчиво начал было Чародей, однако гном его уже не слушал. «Суаразвайпун!» — заорал он, подскакивая на месте и хватаясь за топор. «Смотри, Мак, зырь воба!» Обмирая, андулас метнулся к бойнице. Гунберг давно не знал набегов. Орки, тролли и прочие обитатели северной леса тундры сюда не ходили. Войны же с Дону остались в прошлом, и даже последнее, вторжение деревянного меча, не затронуло этих мест. Вокруг стен широко раскинулись черные кварталы, бревенчатые срубы ремесленного люда.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 это да почему?» Андуласта била крупная дрожь. Волшебник чувствовал, как подгибаются колени, а желудок пришел в такой непорядок, что вот-вот грозил навеки опозорить чародея перед воинами каменного престола. «На крюки посмотри, метр. Зубья железные, чтобы цепляться за края чтобы не оттолкнуть. Хитрые твари!» «Ну, господин Мак, делай же хоть что-нибудь, пока они нам глотки не перерезали». Топача башмачищами, к Сидри сбегались его сородичи, угрюмые и насупленные. В бойнице высунулись самострелы, гномы спешили занять места. «Давай, мэтр!» — гаркнул Сидри, с презрением глядя на растерявшегося волшебника. «Это тебе не гномов сбиркой на хвалинских воротах трясти!» Андуласт хотел обиженно возразить, что сроду не стоял на хвалинских воротах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 Пролепетал чародей, однако за дело действительно взялся. Правда, руки у него тряслись, и простейшее заклятие срывалось трижды, прежде чем на четвертый раз у него получился достаточно мощный огнешар. Ничего более утонченного, парализованным ужасом сознания мага уже не умещалось. Тем не менее, туго стянутый клубок пламени взорвался прямо над связанным из жердей щитом. Тот моментально вспыхнул, легионеры с отменной проворностью бросились в укрытие. Воители подгорного племени разрядили самострелы, но едва ли кого-то задели. «Давай, маг, давай!» – надсаживаясь, орал Сидри, поворачивая искаженное яростью лицо к чародею. «Гак!» -э – выкрикнул кто-то из гномов, тыча рукой вниз. Там, легко перешагивая через разбросанные и горящие жердины, мимо прижавшихся к стенам легионеров, шла женщина в небесно-голубом плаще, такого же цвета, узких портах и короткой куртки. Темные волосы вольно развивались по плечам. На груди неестественно ярко сверкала какая-то побрякушка. Андулас судорожно сглотнул, чувствуя, как штаны росила горячая струя. Предательница Сыжес. «Никому он ничего уже не даст!» Возвысила голос чародейка, отталкиваясь и воспаряя над землей.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 Вспыхнул, разбилось о яростное сияние, исторгнутое ее нагрудным талисманом. «Ну-ну!» – неприятным голосом произнесла Сыжес, резко разводя руки, словно собираясь обнять и гномов, и Андуласта, и даже ближние башни городской стены. Второе заклятие Андуласта лопнуло, осыпав его и ближайших гномов с напом жгучих искр. Сородичам Сидри – Никто не отказал бы в смелости. Они ринулись на Чародейку со всех сторон, но лишь разлетелись, кто вправо, кто влево, получая увесистые, но незримые оплеуки. Андулас пошатнулся, сел, закрывая трясущимися руками лицо и завывая в голос. Он хотел жить, жить, жить. «Убирайся отсюда!» – услыхал он холодное слово Сэжес. «Правитель Мельина не желает кровопролития». А теперь за воротами Гунберга что-то яростно сверкнуло,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 Может, именно от колодок, в которые легионеры деловито забивали его друзей. Гном взревел бешеным вепрем, выставил плечо, ринулся на ближайшего имперского солдата. Тот лука увернулся, наотмашь хлестнул Сидри копейным древком. Гном взвыл, но на ногах устоял. Слепая ярость затуманила взор. Он вцепился в рукоятку короткого, чуть изогнутого кинжала на правом бедре легионера. Успел ощутить холодную, обточенную кость оленего рога и... Спину между лопатками разодрала дикая боль. Что-то тупое и холодное всунулось туда, словно таран, пробивший крепостные ворота. Но, к счастью, это длилось недолго. «И к чему это?» – недовольно проворчал Центурион, глядя на мертвого гнома, застывшего лицом вниз в луже собственной крови. «Не мог угомонить иначе, герний!» Виноват, легионер стоял на вытяжку. Не хотел я его убивать, честно слово, сам думал тупым концом копья, а оказалось, заоказалось, таскать тебе сегодня трупы весь день до заката. Но грмо бросил Центрион. Первом легионе да за такой позор. Не видел, чем бьют. Мысли мое ли дело. Вали с моих глаз, Герни. Слушаюсь, тело Сидри вместе с полудюжиной других бедолаг.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 успели прорваться к самому сердцу Гунберга, рыночной площади. Там сомкнул щиты и выставил копья, осыпая пиломами высыпавших рыцарей, из которых мало кто успел вскочить седло и полностью вооружиться, они опрокинули защитников. Пробравшись боковыми улочками, в спину мятежникам ударили воины третьего легиона. И к полуночи все было кончено.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 Просвистел первый камень. Впущенный лукой рукой пролетел над щитами солдат и угодил прямо в плечо метру. Андулас подскочил, взвизнул, бросился на утек, слепо, прямо на какой-то плетень. Женщина в кажушке первая ринулась в погонь. За ней с проклятиями трое легионеров. Молодые маги остались на месте. Один поспешно сплел руки перед грудью, что-то прошептал, и правая нога Андуласта онемела, как раз в тот момент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 Рядом с императором ехал известный многим проконсул Клавдий, ближе к правителю Мелина, чердейка в голубом, проклинаемая многими сейжес. Еще ближе черноволосая девушка Дану. Эту пока что совсем не проклинали. Пока что. Подойдя к Гунбергу, император не тратил время на переговоры и требования сложить оружие. Мятежника расценили это как несомненный знак судьбы. С заранее осужденными говорить действительно смысла нет.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 Впрочем, редко какой рыцарь мог содержать больше пяти-шести бойцов, следовавших за ним в сражении. Все они приговорены, думал император. Сегодня каждая капля скатывающаяся с левой кисти отзывалась тягучей болью во всей изувеченной руке. Мы все приговорены. Все оказались в заложниках у нергрианцев, даже Радуга многие десятилетия, если не века, считавшая себя единственной настоящей хозяйкой Мелина,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 «Конечно, симандрийцы могут этого не понимать, вообще не представлять себе опасности, но это уже не имеет значения. Важно лишь, что из всех бед и несчастий мелина с завидным постоянством выгоду извлекали лишь собесцветно. Есть ли здесь те, кто хватал детей?» Полголоса спросил император, нагибаясь к и «Есть!» Чуть помедлю отозвалась Дану. Лицо ее дрогнуло, ладонь прошлась по животу. «Есть!» Подтвердила и Сежис. Пальцы чародейки коснулись висящего на шее гном его оберега. «Кровь метит сразу и навсегда». И «Их повесить», – бросил император. «Остальных отпустить по домам. Оружие не возвращать». Сейжес медленно повела головой, словно пытаясь без слов сказать «ну и ну». Правитель Мелина тронул поводья, пустил коня медленным шагом вдоль строя пленных. «Да».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 Даже не попытавшись оказать сопротивление, одного, захваченного прямо на стене, к сожалению, ожидал самосу. Этот, услыхал он шепот тайды, и сразу да, Сейжес. Император кивком указал на могучего затравленно озиравшегося рыцаря в изорванном кафтане без гербов. А! За что? истошно завопил тот, извиваясь в руках четверых дюжих легионеров. Правитель не обернулся. Клаудий, передай охране, кто это такие и за что. Скажи им, охотники за детьми. Скажи им, радуга приносила малышей в жертву». Проконсул молча кивнул, сделал знак совсем молодому легату порученцу. Всего из пленных выдернули больше двух десятков, тех, кто помогал магам радуге ловить детишек по окрестным селениям и самому Гунбергу. Отделенные, кажется, поняли в чем дело, судя по лучшим взглядам. Вокруг них замкнулось кольцо солдат из третьего легиона. Центерион шепнул что-то своим людям, и теперь они, в свою очередь, глядели на пленных настоящими волками. Верно, успел поделиться полученными от Клавдия вестями. На площади и возле нее стало черным черно от собравшегося люда. Наверное, сбежался весь Гумберг.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 Зычный голос разнесся по всей площади, однако искалеченная рука отозвалась болью, глубокой, втаящейся в самой сердцевине костей, и еще быстрее стали срываться тяжелые алые капли с левой кисти. Мои верноподданные граждане, мятеж так называемой конгрегации пресечен, сюда возвращается имперское правосудие. Я знаю, многие из вас лишились детей, захваченных обезумевшими магами радуги.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 А это еще удивлялся, зачем им потребовалось формальное разрешение в воцарившемся хаосе. Умные вы всебесветные, ничего не скажешь. Себесветный орден Мерг вытребовал себе это обещание в ответ на спасение Меллина. Император не замешкался с ответом. Сейчас главное отвечать резко и быстро, не задумываясь и не колеблясь с победительным видом, как советовала читанная в юности книга о воительстве народов.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 Кертинор вопросительно взглянул на императора, однако тот лишь покачал головой. Зарубить дерзкого прямо сейчас значило сделать его героем и страдальцем. Вместо этого правитель Мельянов повернулся к несводящим с него глаз легионерам и жителям Гондерга. Поднял левую руку, с которой, не переставая, сочилась кровь. По толпе прокатился мгновенный ропот, Прокатился и испуганно затих. «Вы слышали?»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 И хотя бы частично вернуть вам долг, я могу лишь одним способом. Дотла выжечь эту язву на теле Мелина и самому сгореть вместе с ней. Сям не вскрипнула, зажимая рот, а Кертинор яростно вскинул подбородок. Схватилась за голову Сыжес, а по всему собравшемуся многолюсту прокатилась волна. «Живи вечно, наш император! Смерть нергу на сину бесцветных! Смерть магикам зловредным!» Правитель Мелина медленно, медленно опустил кровоточащую руку. Левая полоплаща успела покрыться россыпью алых точек. «Этих», — кивнул он на приговоренных, — «повесит немедленно». «На чем придется? Сгодится любая крыша и любой угол». «Повелитель!» — заорал все тот же Верзила. «Повелитель, раз ты первым на бесцветных пойдешь, дозволь с тобой рядом. Уж лучше шар в рожу, чем в петле болтаться». «А мы не подведем! Не подведем ведь, а?» Он уже обращался к остальным товарищам по несчастью. «Пусть поляжем, но хоть не на рынке, за шею подвешенными!» Император усмехнулся. «Мы все приговорены!» «Я и там, с веревками! и мешкать!» «Детишки, небось, тоже просили!» «Да только ты ведь ни одного не отпустил!» «Не помог бежать! Не спрятал от магика!» Верзило завыл, рухнул на колени, задергался. Правда, кричал он недолго. So... Um.